Глава восьмая Света сидела в машине у обочины и ждала, нервно постукивая большими пальцами по рулю. Все, что она творила, было настоящим безумием, и Моль это прекрасно понимала. Однако она также отдавала себе отчет в том, что Василию опасно оставаться в больнице, даже если его там и не найдут. Светлана не была уверена, что он сможет морально выдержать саму мысль о том, что это вероятно, Мужчина явно находился в пограничном психическом состоянии, когда человек способен на все что угодно. Где гарантия того, что он не нападет на медсестру или санитарку? Как врач, она отмечала то, что не мог увидеть человек далекий от этой профессии. Для нее были очевидны его патологические состояния. В мозгу то и дело всплывали знания, полученные на курсе психиатрии F-431 посттравматическое стрессовое расстройство. F — фобические тревожные расстройства. f 42 — обсессивно-компульсивное расстройство. f 48 — неврастения. Скромный перечень того, что сразу бросалось в глаза. А сколько всего от нее ускользало? За 17 лет жизни, на которую его обрекли, Василий мог превратиться в кого угодно. У него могли развиться стойкие изменения личности и... Черт, даже думать не хочется. Пассажирская дверь открылась. Ледяной ветер ворвался в тепло салона. Василий буквально упал на сиденье. Видок у него был еще тот. Хорошо, что уже стемнело. «Куда тебя отвезти?» Спросила она, трогая машину с места. Света клялась себе, что высадит его в указанном месте, выдаст лист назначений, лекарства и забудет все, как страшный сон. «Мне нехорошо» прошептал мужчина, похоже, едва удерживая себя в сознании. «Твою мать!» — выругалась Моль, прикасаясь к его лбу рукой. Он горел, и достаточно сильно. Только этого не хватало. Света откинула спинку пассажирского кресла и, скрепя шинами, развернула свой Мерседес, наплевав на сплошную. «Черт, черт, черт!» — повторяла она, вдавливая педаль в пол. «Одна рука на руле, вторая проверяет пульс. Василий лежал на сиденье» и, как ей казалось, не обращал на нее никакого внимания. «Плохая идея. Нужно возвращаться». «Нет». «Прости?» «Пожалуйста». Еле слышно прошептал мужчина. «Нет». «С тобой может случиться все, что угодно. После таких травм перечень осложнений длиннее рулона туалетной бумаги. Без нормальной диагностики я не смогу тебя вытащить, как бы не хотела». «Остановись». Едва слышный шепот. На самом деле Света не понимала, за счет чего он все еще держался. Это противоречило всему, что она знала. Зачем? Я выйду. Туда и я не вернусь. Света отвлеклась от дороги и посмотрела ему прямо в глаза. Василий бессильно свесил голову на плечо и едва ворочил языком. Вот же черт, высади его. Психанула закурить бы, да не стоит травить его еще сильнее. Наконец решилась, свернула с дороги. Если ехать дворами, путь к дому значительно сократится. «Сможешь дойти?» — спросила она, паркуясь. «Да». «Где мы?» «У меня. Пойдем». Света вышла из машины, осмотрелась. «Черт подери, она так параноиком станет». Открыла дверь со стороны пассажира и помогла мужчине выйти. Он еле держался на ногах и был очень тяжелым, несмотря на то, что за время болезни серьезно потерял в весе. Слава богу, что Светлане было не привыкать к нагрузкам, иначе она бы просто его не дотащила. С трудом открыла дверь, и они буквально ввалились в квартиру. Еще немного, и Света сгрузила мужчину на кровать, где будет спать сама, пока как-то не задумывалась. Спина противно ныла. Ее слабое место». Обычно так она себя чувствует после долгих операций. Света стремительно вышла из спальни, помыла руки, взяла свой тревожный чемоданчик и сумку с заранее купленными медикаментами. Вернулась. Он был в сознании. Зрачки панически расширены, но больше ничего не выдавало его состояние. Надела фонендоскоп. Первое, что пришло на ум, это воспаление легких. Самое распространенное осложнение в таких случаях. Приложила слушалку к мужской груди. Краем сознания отметила, что по нему вполне можно изучать анатомию. Название мышц так точно. С легкими все в порядке. Терапия, конечно, не ее призвание, но хрипы она бы услышала, осмотрела шов, который тоже не вызывал никаких вопросов. Я в норме. Звенящую тишину разорвал шепот мужчины. Света даже вздрогнула от неожиданности. «У тебя 37,5. Температура свидетельствует о воспалительном процессе в организме». Парировала она, продолжая осмотр. Пропальпировала. «Больно? Нет? А так?» Нажала немного левее. «Не больно. Говорю же, все в порядке». Оставив слова Василия без внимания, моль продолжила. «Перевернись немного на бок». Опять послушала легкие. «Сердце. Ничего не поняла». Через минуту ее осенило, схватила трубку, позвонила. Гудок — другой. «Да», — раздался недовольный голос лаборанта. «Валентина Николаевна, это Ильвис беспокоит. Вы простите, что отвлекаю. Мне позарез, как нужны последние результаты». «И не отдыхается вам нормально, Светлана Юрьевна? Ну уже все, ведь отпуск, а нет. Все равно сердце рвете», — бормотала лаборантка. «Вам кто интересен?» Да вы мне только у кого не очень показатель озвучьте, чтобы я уж улетала с чистой совестью. Ничего критичного. У и Из пятой СОЭ несколько повысилась. Света сразу отмела ненужную информацию. А что там наш безымянный? У него все в норме. Легкий сдвиг лейкоцитарной формулы. Черт, и здесь ничего нового. И дураку понятно, что у него будет сдвиг с такой-то операцией. Она спешно попрощалась с лаборантом и повернулась к пациенту, тело которого сотрясалось от дрожи. Света заставила мужчину принять все лекарства. Установила капельницу, привязав тук сушилки для белья и села рядом. Она старалась не думать о том, как в случае чего будет объяснять наличие трупа в собственной квартире. Анализировала все имеющиеся данные в попытке найти объяснение его состоянию. И вдруг ее осенило. «Господи!» Она такая дура, да у него банальная вегетативная дисфункция на почве затяжного стресса. «У тебя такое часто случается?» «Бывает», — стуча зубами, ответил мужчина. «Мать твою, все гораздо хуже, чем она предполагала. Ну и что теперь делать?» В голове всплыли строки стихотворения Василия. В душе поднялась волна. «Нет, ни не жалости, здесь ей нет места. Сострадание» болезненного, почти выворачивающего душу наизнанку. Курить хотелось так, что сил не было, но она не могла его оставить. Коснулась густых волос мужчины, ласково провела по ним рукой. «Постарайся уснуть». «Холодно». Он уже даже не дрожал, его конкретно подкидывала. «Сейчас одеяло принесу», — кивнула Света. Она прикрыла дверь спальни, Я буквально побежала в гардеробной, где хранилось большое пуховое одеяло, которым она практически никогда не пользовалась. На повороте больно ударилась пальцем ноги о комод. Зашипела от боли. Вернулась в комнату прихрамывая, Укрыла Василия поверх своего одеяла. Он так и лежал в ее старом больничном костюме. Холодно. Голос прозвучал хрипло. «Сейчас бы коньяка накатить». «Нельзя, ты принимаешь антибиотики». Да и с такой печенкой тебе теперь не скоро можно будет пропустить стаканчик. Умеешь ты утешить. Попытался усмехнуться Василий, зарываясь носом в подушку. Спи, не трать силы на болтовню. Мужчину еще долго трясло, а она сидела рядом на постели и гладила его легонько по волосам, пока он не забылся беспокойным сном. Света поднялась с кровати, потянулась устала, размяла шею. Господи! Что она делает? Куда лезет? Пошла в душ. Полотенце, которым она вытирала руки недавно, валялось, скомканное прямо на полу, нарушая стерильный порядок ванной. Подняла его, аккуратно сложила и отправила в корзину с грязным бельем. Стала под упругие струи, смывая весь ужас сегодняшнего дня. И думала, думала, думала... В голове всплывали лекции по психиатрии, которые она строчила под строгим взглядом стареющего профессора. Однако сейчас в этой области многое поменялось, и ей, наверное, следовало бы освежить свои знания, чтобы хоть как-то подготовиться к возможному поведению своего неожиданного гостя. При этом Света очень надеялась, что Василий останется в живых. Чужая душа Потемки, душа этого мальчика, мужчины и вовсе что-то непостижимое и она не была уверена, что хочет знать, что там глубоко внутри спрятано. Моль вытерлась полотенцем, накинула банный халат, быстрым движением поправила баночки с кремами и вышла в коридор. Из комнаты доносилось хриплое и шумное дыхание. Света ускорилась, хотя нога все еще ныла. Может, помазать чем или приложить компресс? Василий метался на кровати и что-то бормотал, слов не разобрать. Она присела на постель, аккуратно придерживая руки мужчины, но он отчаянно пытался вырваться. «Тише, тише! Василий, ты в безопасности! Ну же! Мальчик, успокойся! Ты себе вредишь!» Взывала она, успокаивающе поглаживая мужчину по лицу. Он был в объятиях кошмара, вязкого, липкого, как руки мужчин, которые его ломали. И выбраться из этой трясины не было никакой возможности, он тонул. Над головой смыкались грязевые потоки. В легких заканчивался кислород. Они горели в предсмертной агонии. А потом Василий услышал голос. Он был таким спокойным, безмятежным, умиротворяющим, изгоняющим всех его демонов. Мужчина последовал за ним. «Вот и молодец. Молодец, Васенька. Успокаивайся». «Голос и руки». Они заслонили собой все, ее нежные, едва ощутимые поглаживания, нетребовательные, чистые, абсолютно невинные. Так, наверное, мать утешает свое дитя. Но он не знал даже этого. Во рту пересохло. Голос охрип и напоминал скорее скрип. Света сглотнула и замолчала. Притихший было Василий вновь завозился. «Не молчи», едва слышный шепот. Света на секунду зависла. Он не хочет тишины? «Расскажи мне что-нибудь. Все равно что». Света сглотнула, хотела убрать руку, которая на автомате поглаживала мужчину. Но он, как кот, потянулся за ней, и женщина не посмела этого сделать. Откашлялась. Откинула солба, растрепавшиеся волосы. «Не молчи», — повторил свою просьбу мужчина. «Ладно». Нерешительно протянула она, теряясь в догадках, что бы ему рассказать. Вряд ли Василию будут интересны труды по медицине, которые она прочла совсем недавно, а кроме них. Квазары! Слышал о таком? Мужчина кивнул, и она продолжила, усаживаясь поудобнее. По одной из теорий, квазары представляют собой галактики на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество.